как придумать страхование. Возьмем, к примеру, страховой полис. Концепция довольно простая. Вспомним страховку от пожара или от смерти. Страхование жизни придумано с идеей защитить семьи с маленькими детьми. Это самое важное применение. Если кто-то из родителей умирает, семье приходится туго, потому что второму надо и работать, и воспитывать детей. Это очень тяжело. Поэтому вот можно на такой случай купить страховку. Муж умер, жена рада. Одна из первых больших страховых компаний Скори Швидоус – скотские вдовы. Как раз этим и занималась с 1815 года. Она страховала солдат в Наполеоновские войны в пользу их жен и сестер. Прославилась тем, что у нее застраховал жизнь сэр Вальтер Скотт, а первые две выплаты она сделала глубоководным дайвером с Титаника. Ну, то есть не им самим, а их счастливым родственникам. Концепция очень простая, но создать такую штуку нелегко. Сначала нужно заключить страховой контракт между страховщиком и застрахованным. Там должны быть указаны причины смерти или инвалидности. Казалось бы, зачем? Умер и умер, плати! Разве можно как-то неправильно умереть? Оказывается, можно. Надо учесть случай самоубийства или теракта, как у Артура Хейли в книге «Аэропорт» или у евроэмигрантов которые ломают сами себе конечности или нечаянно отрезают пальцы, чтобы получить страховку. Такие случаи надо непременно упомянуть в контракте, иначе вся система рухнет. Когда придумали страховку от пожара в начале 1600-х годов, было очень много скептицизма, потому что любой лох может поджечь собственный дом. Говорили, что это не сработает, потому что надо очень точно знать, сколько стоит каждое конкретное здание. Ведь если застраховать его на чуть большую сумму, какой-нибудь говнюк непременно подожжет его и получит деньги. А как страховая компания может оценить недвижимость? Пришлось им поработать над этим. Создать индустрию оценки, чтобы стало хотя бы примерно понятно, сколько реально стоит тот или иной Биг Бен. И для снижения этой нравственной опасности, поджога, страховать дома на меньшую сумму, чем они стоили. Пришлось завести статистику потерь чтобы знать, как часто дома сгорают. Для страхования жизни придумали актуарные таблицы, тут требуется серьезный сбор статистики. Подсчитали, сколько в среднем может прожить человек определенного возраста. Потом, конечно, появились проблемы с доверием, чем страховая будет платить по предъявленному полису. Нужна какая-то структура, которая гарантирует наличие резервов, чтобы оплатить возникшие страховые случаи. Для сохранения этих денег Нужна теория капитала и инвестиций. Надо четко представлять, как резервы будут вести себя с течением времени. Кто-то начал об этом думать. Так появились первые теории управления капиталом. Еще одна проблема. Как понять, что страховая контора достаточно надежна? Надо же как-то рассчитать и продемонстрировать эту надежность всем клиентам. На это существуют регуляторы которые предписывают страховым компаниям какие-то показатели и проверяют их соблюдение. Поэтому индустрия эта достаточно сложна. И хотя появилась она в начале 17 века, но развивалась очень медленно, так как многого еще не придумали. Сейчас то, что я рассказал, кажется банальным, но то, что очевидно постфактум, совершенно не очевидно до появления изобретения.